250. Бессмертие осуществлено в атоме, но не в видимых формах, которые из них состоят. То, из чего стоит форма бессмертна, то, что строят бессмертные и смертно, в этом парадокс жизни. Учение. Христианская наука есть истина. Основные его положения о примате власти духа правильны, но однако последователи его все болеют и все смертны, и все стареют. Поняв законы духа, власти над плотью или материей не имеют. В этом трагедии их учение и возглашаtypeof. Говорят, что при помощи огненной йоги махатма М уже около 400 лет пребывает в одном и том же физическом теле. Его ближайшие ученики это знают. Через человеческое тело течет беспрерывный поток материи в течение семи лет, полностью обновляющий весь состав тела, так что по истечении этого срока в нем не остается ни одного прежнего атома. Атомы не умирают и не стареют. Наука считает продолжительной жизни урана около 4 миллиардов лет, если атомы, составляющие тела, не стареют и меняются, то что же стареет? Старое морщинистое лицо состоит из вечно молодых меняющихся атомов. Человечество верит в эликсир жизни, философский камень бессмертия. Много легенд существует, но что же стареет? Что изнашивается? Если это не сама материя, то что же это такое? Огненный атом не спит? Но клеточки тела спят, тусклые лишены полной жизненности. Их можно разбудить, их можно сделать светящимися, тело может светиться, тело святого не разлагается. Мощи не суеверие, но научный факт. Тело с пробужденными светящимися клеточками может сидеть на воде и подниматься на воздух, не чувствовать холода и не гореть на огне. Знание йоги дает уже частичную власть над материей. Атом не может сгореть, но тело сгорает. Насыщенное огнем с пробужденными клеточками, огню противостоит явно. Так йога меняет свойства материи. Но умирают все, и смерть все же побеждает и однако владыки могут пребывать в физическом теле не подлежании смерти ни старости наположенной ими самими срок в чем же тайна смертного тела состоящего из бессмертных атомов атомы принимают форму намечаемую духом облик человека делай в рук если создать огненную форму вечно юного физического тела и при помощи йоги пресечь обычные видоизменения физической формы, то сочетания атомов в клеточке не пойдут обычным путем, но путем, начертанным огненной волей. Тонкое тело не стареет обычным путем, наоборот, после смерти человека Обычно весь его облик меняется, и человек приобретает внешность, соответствующую тому периоду жизни, когда на земле его тело было в самом расцвете сил. Значит, стареет не тонкое тело. В чем же тайна старости? Физические центры ограничены циклом времени, по истечении которого они начинают утрачивать свою жизненность. В них решение. Архата, владевший и подчинивший Три и достигший бессмертия, уже может в значительной степени владеть физическим телом и равновесием его формы. Он уже может бороться с болезнями обычного порядка. Но это лишь ступень. Власть владыки выше. Удержать напряжение огненное на той высоте, когда внешние воздействия уже не нарушают огненного построения формы, уже будет достижением владыки. Конечно, стоит астрал прежде всего. Каждое усиленное биение сердца изнашивает оболочку. Следовательно, решение вопроса надо искать в великом огненном нерушимом равновесии и спокойствии Владыки. Ибо спокойствие есть венец Духа. Человек беспокоится всегда и всегда что-то переживает. Это явление отсутствует в огненном микрокосме Владыки. Спокойствие не нарушается никогда. В спокойствии и равновесии — ключ к бессмертию. И в нем же, не нарушаемом ничем, путь ко владению философским камнем. Тела людей, живущих на земле, насыщены флюидами, разложением благодаря нечистой пище, мыслям эмоциям. Пищевой режим бессмертных исключает эту возможность. Контроль мыслей и чувств пресекает вторжение зараженных флюидов извне. Огненное питание праной, изоляция от яды, низин — третье условие. Физическое тело владыки отделено как бы огненной стеной или оболочкой из огня от грубых вибраций земли. Живая, никогда не прерывающаяся связь учителя с своим владыкой, высшим его основное облегчающее условие. Вот путь к бессмертию тела. Уплотненный астрал в ступень достижения материального в том же направлении, но выше. Но что касается физического тела, то через усиление светимости клеточек и поднятие огненности их вибраций можно много подвинуться на пути к власти над своим телом. Мало знать, надо применить. Огненная власть дает Сархату, и ему путь открыт. Особенно легко осуществима эта власть в условиях тонкого мира. Многие ошибки заключаются в том, что легкость тонкого мира пытаются прописать земному.